Глава 16. Тёмное марево подтянулось над телами мёртвых одержимых. Двумя потоками оно струилось в тело убийцы, все так же сидевшего на коленях. Кожа его блетнела, пока не стала болезненно серой, волосы и глаза начали источать маслянистый дым, а Марьева отбираемой жизни все продолжало наполнять тело. Солдаты успели перезарядиться, но командиры не давали команды на открытие огня. Медлили и рыцари лоялистов, ждали, что Минокура подохнет сам, завалится на бок и затихнет навсегда или лопнет. По темному Марьеву было ясно, практически очевидно, что он отбирал силу у убитых противников. Рыцари лоялистов понятия не имели, каким методом происходит передача, но сам процесс был виден невооруженным взглядом. Но одержимый не умер. Слабость и боль, приносимые, вливающиеся в его тело силой, не становились слабее, не утихали. Он постепенно к ним привыкал. Губы одержимого беззвучно шептали «Минуту! Дайте всего минуту!». Но командирам надоело ждать. По строю пробежались приказы целиться. Достаточно громкие ката их слышал. И потому, сжав зубы, положил ладонь на землю, формируя заклинание. Мысли путались, пульсирующая боль сбивала концентрацию. Собственная сила билась в агонии, трепетала, металась хаотично. Он не успел. За спиной раздался стрёк от выстрелов, и Ката просто упал. Несколько пуль врезались в спину, остальные попали в землю вокруг него, но он лечил себя слишком быстро, да и боль от ран была ничем в сравнении с болью, приносимой когтем. Перекачка жизни резко завершилась, вопреки надеждам Ката, не испытал желанного облегчения». Боли слабости остались, но как минимум он перестал чувствовать себя так, как будто стоит под водопадом, и ему на плечи каждую секунду падает по несколько тонн воды метров со ста. Сосредоточившись, он наконец смог создать щит. Полукупол закрыл его от лоялистов. Несколько рыцарей тут же начали вмешиваться в плетение, пытаясь сломать... Но Ката ощущал их потуги попытками гномов свалить великана. Его заклинания стали не лучше, сложнее, качественнее, а тяжеловеснее. Это слово было правильным. Его магия стала тяжеловесной. Чтобы вмешаться в работу заклинания, требовалось прилагать усилия. В его случае – Усилия становились такими, что рыцари лоялистов оказались не способны к тонким манипуляциям такими объемами энергии. Одержимый окинул взглядом армию, готовую к бою. Даже если он отступит к форту, они все равно двинутся следом. Готовность идти и штурмовать стены читалась на лицах солдат и рыцарей. Раздались новые приказы. Солдаты целились. Обычные пули для счета не страшнее легкого дождя, и на них Ката даже не обратил внимания. Рыцари готовили заклинания, и к тем двум десяткам, что уже были на передовой, подтягивались новые. Очень скоро все это обрушится на форт. С потерями, но лоялисты захватят ржавый пик». Поморщившись и подавив желание выругаться, Ката снова сосредоточился. Ему нужно было что-то, что на время замедлит лоялистов, хотя бы замедлит, хоть на десяток минут. Заклинание сложилось. Коса, идущая в метре над землей, с максимальным охватом и заряженная измененным воздухом. Это было первое из двух разрушительных заклинаний, второе огненное сейчас готовило к старта. Была только одна проблема. Он не сможет одновременно держать щит и атаковать. Не хватит концентрации. Солдаты выстрелили. Пули бессильно разбились о защиту, и одержимый убрал заклинание. Рыцарям лоялистов хватило секунды для атаки. Пламя, молнии, водяные пули, какие-то сгустки света, возможно, и магии воздуха, невидимой на фоне всего прочего. Все это понеслось на одинокую фигуру молодого Минакура. Черная волна ответного заклинания снесла все, рассеяла все встречные заклинания, а затем добралась до рыцарей. Тех, кто не успел поставить защиту, разорвало, тех, кто пытался закрыться чем-то слабым, вроде каменной стены или простых щитов, разрезало надвое, ставивших полноценную защиту, только ранило. Тех, кто смог защитить себя полностью, было всего трое, и волна врезалась в ряды солдат. Неся смерть, заклинание прошло полсотни метров, выкосив несколько сотен человек. Ката пошатнулся и едва не упал, но смог удержаться на ногах. С запозданием вновь закрылся щитом, развернулся и неуверенным шагом пошел к форту, а за его спиной стояла ошеломленная от внезапной атаки армия. Многие солдаты, стоявшие вплотную к зоне поражения, безмолвно взирали на трупы перед собой. Несколько секунд назад они были частью строя, перед ними были десятки рядов товарищей, а сейчас нечто просто скосило всех, остановившись буквально у их носа, в тишине. Раненых практически не было, только мертвецы». Не паниковали они только потому, что атака завершилась так же внезапно, как и началась. Хотя кое-где люди начинали кричать и пытались убежать. Постепенно ужас ситуации накрыл всех. Армия забурлила. Приказы командиров пытались заглушить крики солдат. Все вокруг начало шевелиться – Рыцари пытались понять, что именно произошло, и не стоит ли готовиться к новому удару. Кто-то бросился искать раненых, другие порывались бежать в атаку. Одержимый достиг поставленной цели, выиграл время. Он шел не особо быстро, с трудом переставляя ноги. Боль и слабость все еще сковывали его движения, давили, замедляли. Ката был сосредоточен только на шагах, на необходимости идти. Все остальное ускользало от его внимания, и только о старта следила за окружающим миром. Она предупредила об опасности. Выжившие рыцари, кто был на это способен, пошли за одержимым, да и несколько непострадавших отрядов сумели быстро восстановить дисциплину, и, обходя остальных, начали организованный подъем. Ката преодолел лишь треть пути. Выигранной форы было недостаточно. Минакура остановился. С немалым трудом удерживаясь на ногах, развернулся, поднимая руку. Колдовал не он. Ослабленный, терзаемый болью, он не смог бы достаточно сосредоточиться, сконцентрироваться, чтобы сотворить заклинание. За него это делало Астарта. Огненный шар, вспыхнувший на ладони, не выстрелил едва заметным глазу росчерком как было до этого. Нет, тяжелый огненный шар налился коптящим дымным пламенем и, сорвавшись с ладони одержимого с заметной неспешностью, полетел в ряды преследовавших его лоялистов. Рыцари попытались сбить заклинание, помешать ему, преградить в конце концов поставить защиту. мелкие заклинания опущенные на перехват шар проигнорировал Потнятый водяной щит пробил насквозь без малейшего затруднения и лишь обрушившись на строй, взорвался. Яростное демоническое пламя сожгло сразу десятка два солдат, вцепившись еще в несколько десятков. Отряд смешался, сбил строй. Солдаты принялись тушить товарищей, помогать. Рыцари же продолжили подниматься по склону, внимательно следя за действиями одержимого. Для самого Ката оставалось загадкой, как именно они будут реагировать, если он атакует. В бесполезности защиты они же могли убедиться. Возможно, попытаются положиться на скорости уклонения. В этом был смысл. Сейчас его атаки не отличались скоростью. Раздались выстрелы со стороны форта. Новыми действующими лицами оказались три десятка солдат гарнизона под командованием «Бронса». Они вышли на потнятый одержимым каменный вал и, встав неровным строем, вразнобой стреляли плейлистом. «Давай!» Кричал страж одаренному взмахами руки, подзывая к себе, будто Минакура сам не понимал, куда ему надо идти. Кэта безучно выругался, мысленно обещая много высказать бронсу и продолжал упорно двигаться вперед. Рыцари Лоялистов, отпрянувшие под выстрелами, снова бросились вперед, пытаясь догнать самого опасного из защитников форта. Выстрел уцелевшей фортовой пушки охладил их пыл, рассыпав смертоносную дробь по полю боя и ранив двоих одаренных. Новый отряд лоялистов бежал вперед, на этот раз рассеянным строем продолжая упорную атаку. Командир армии твердо решил сегодня взять форт и понесенные потери его пока не смущали. Солдаты, падая под рассеянными выстрелами защитников, вышли на подходящий рубеж. Несколько громких приказов выстроили их в относительно ровные шеренги. Новая команда. Первая шеренга встает на колено. Следующая. Солдаты двух шеренг прицеливаются. Ката, едва не упав на очередном шаге, остановился, пытаясь создать щит. Магия подчинялась плохо. Заклинание всё никак не желало развернуться в полноценную защиту. Выстрел. Несколько защитников падают. Бронз слышал пролетающую мимо пулю. Ката упал. Замирающий ветер прикрыл его спину, но пуля пробила колено, едва не оторвав ногу. Такую рану вылечить походя он уже не мог, как не мог и оставаться на месте. Страж выругался, спрыгивая в ров. Жахтнула пушка. Артиллеристы пытались удержать солдат. Задержать хотя бы немного. Бронз вскрапкался по склону и по к одержимому. Ката, перевернувшись на спину и сев лицом к лоялистам, сумел бросить еще один огненный шар. Один из рыцарей ответил ему молнией. Атака врезалась ката в плечо, оставив крупный ожог и добавила физической боли и без того страдающему телу. В его теле билась Астарта, пытаясь вызвать одержимость, обратить хозяина в монстра, способного разорвать хоть всю армию лоялистов, но было бессильно. Действие когтя еще не закончилось, тело отказывалось трансформироваться, сопротивлялось. Бронс подскочил к Минокура и подхватил парня на руки. Собственное тело пробил болезненный спазм, но Франсуа, сжав зубы, терпел. Как мог быстро он пошел к корву к своим. Не было у Бронса сомнений, что сейчас единственный, кто может остановить атаку, «Человек на его руках! Ката, которому нужно дать время на восстановление!» За спиной раздались выстрелы, и боль пронзила поясницу. Страж оступился, сделал несколько неровных шагов и пошел дальше. До рва оставалось всего десяток шагов. Грохнула пушка. На той стороне рва уже не было живых воинов, отступление двух одаренных никто не прикрывал. В спину ударило заклинание, бросившее Бронса вместе с Минокуров вперед на самый край рва. Одаренному потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя и преодолевая слабость и боль скатиться. Какое-то время они лежали на дне, тяжело дыша. Ката не без труда облокотился спиной на стенку курва, чтобы поправить едва не оторванную ногу. «Хвали богов, что она на месте бронз», – прошипел Минакура. «Иначе пришлось бы тебе за ней ползти». Франсуа покосился на конечность, держащуюся на коже и сухожилиях. Коленный сустав был разорван. «Уверен, что она тебе еще нужна», – прохрипел страж. Снаружи бухнула пушка. Снова раздались выстрелы. Стреляли, похоже, со стен, отгоняя лоялистово-торва. «Я на своих ногах еще танцевать буду», — пообещал Ката. «Еще немного». «Немного до чего?» — не понял Бронс. «Увидишь!» — прохрипел одержимый. Сверху раздались крики на несколько голосов, а затем в Упала граната. Грубый шарик с весело шипящим фитильком скатился по стенке и упал на дно в каких-то двух метрах от одаренных. Сотворить заклинания не успевал ни один из них. Катов скинул руки, закрывая голову. Франсуа сделал то же самое. Взрыв поднял облако пыли и прокатился звенящим ударом по всему рву. Ката зашипел от боли, мелкие осколки врезались в его измученное тело, взрыв ударил по ушам, однако на этом всё. Жизненная энергия, отобранная когтем у двух одержимых, защищала его. Это было новое ощущение, странное, и в сравнении с тем, как он воспринимал свой дар или даже Астарту, мерзкое. Коготь заемной жизненной силой компенсировал полученные травмы, но не лечил. И Ката совсем не хотел проверять, где предел такой живучести. Поднятая пыль начала оседать. Одержимый, преодолевая спазмы, с трудом подавил желание откашлиться. Во рту, горле и носу стояла пыль. Он осторожно сплюнул, избавляя от сухости рот. Попытался, во всяком случае, стало лишь чуть-чуть получше. Тишину он соблюдал, чтобы наверху не заметили, что он жив. Не хотелось получить в водогонку к первой гранате еще несколько ее товарок. А когда пыль осела достаточно, он увидел бронса. Страш не имел запаса живучести, не успел поставить защиту... В общем, шансов у него не было. Напротив Минакура лежал труп, изрядно посеченный осколками. На лице застыло выражение боли. — Прощай, страж, — прошептал Ката. — Ты вроде был неплохим мужиком. Хорошей новой жизни. Магия, наконец, начала поддаваться, подчиняться. Маломальские сложные заклинания перестали вызывать приступы боли от забиваемых в череп гвоздей. Катта начал спешно лечить себя, но был остановлен остартой. «Не трать время, милый, сейчас мы покажем им одержимого во всей красе!» Она источала жажду крови и разрушения. Ката не слишком-то хотел ее отдергивать, но чутко прислушивался к себе. «У нас будет не так уж много времени». Его состояние не располагало к затяжному бою. Насилие над собственным телом, влияние когтя, присутствие демона. На первый взгляд Ката был в порядке. Дар наполнен силой, тело быстро регенерирует, усталость и боль отступает. Но это только на первый взгляд, стоило сосредоточиться, присмотреться, как становилось ясно, его тело на пределе, что будет, когда Ката эту незримую черту переступит, одержимый не знал и не хотел выяснять. Пока Минакура приходил в себя, вокруг продолжался бой. Солдаты лоялистов растянулись по склону и рассредоточенным огнем подавляли немногочисленных стрелков на стенах. Орудие на башне стреляло редко, да и солдаты противника больше не собирались плотным строем. Однако подойти к корову и начать его преодолевать лоялисты пока не пытались. Несколько рыцарей атакующей армии, подняв земляное укрытие, чтобы защититься от огня стрелковой пушки, готовились к форсированию последней серьезной преграды. После разрушения ворот стены станут не более чем небольшой заминкой. Мешала только пушка, но сейчас, когда гарнизон настолько ослаблен, солдаты смогут к ней подойти и забросать гранатами. Так считали рыцари лоялистов, готовившиеся к атаке, последний, как им казалось. И они были недалеки от истины. Командовал гарнизоном раненый Брайан, как последний оставшийся в живых офицер. Два стража защищали башню с орудием, еще двое стояли в воротах, экономили силы на стучи, если придется останавливать прорыв солдат на стене оставалось чуть больше полусотни. Остальные, кто не был убит, ранен осколками взорванной строжки и не был уведенён бронсом, уносили раненых в глубь форта, либо спешно строили баррикады. Но все это было трепыханием раненой лани нагоняемой гепардом. Оставшись почти без рыцарей, составом меньше роты с разрушенными воротами и одной башней, они уже проиграли. Прихрамывая, Брайан поднесся на стену и привалился к парапету рядом с десятником, перематывающим руку раненого солдата. Выглянул из-за зубьев, оценил собирающихся за рвом солдат. Рыцари лоялистов создали еще несколько укрытий, защищавших от огня со стен. И пусть на склон перед фортом все равно не помещалось больше трех край четырех сотен человек, гарнизону и этого хватит с запасом. «Сдается мне, Сир, — обратил на себя внимание десятник, — что у Сира стража не получилось. Жаль, конечно, этот...» Десятник замялся. Эмоций и мыслей у мужика было много, и большую часть высказывать вслух не стоило. Даже предельно лояльные родные офицеры такое уже не спустят. Но в то же время мужик своими глазами видел, что возможности наказать его за дерзость у Брайана может уже и не быть. «Я видел, как они оба добрались до рва», – прокрепел солдат. Десятник как раз закончил затягивать повязку. Там, наверное, была царапина. Пуля, попади прямо в кость, скорее оторвала бы руку. «Ага», – зло кивнул Десятник, а потом туда же упала граната. Так что я бы не надеялся. Нас теперь только чудо спасет. «Чудо не обещаю. Привел с собой чудовище», – отозвался с лестницы молодой Минокуром. «Это было некрасиво». Укорил его поднимавшийся следом Харон. Брайан присел на холодный камень. Даже просто стоять ему было тяжело. «Мне бы отправить вас обратно под защиту скалы, но, учитывая, как все складывается...» Офицер улыбнулся. «Будем рады любой помощи!» Чарльз постерегся выглядывать из-за стены, присев на колено рядом с офицером и вопросительно посмотрел на Этиля. «Что сможешь сделать?» Некромант отрицательно покачал головой. «Немногое. Сразу говорю, что переломить ситуацию я не смогу. Мои практические навыки...» Итиль задумался, подбирая слова, «лежат совершенно в других областях. Боевой некромантией я никогда не занимался». Офицер кивнул, по сути пропустив слова Харона мимо ушей. Его заботили совершенно иные проблемы. «От нас что-нибудь нужно?» Сразу перешел он к тому, что считал главным. И Тиль огляделся. «Только безопасное место, чтобы я мог колдовать, ни на что не отвлекаясь, и чтобы оно было как можно ближе к врагам, конечно». Десятник хмыкнул. «Боюсь, сир, безопасных мест на стене нет, разве что на башне попробуете». Брайан хотел возразить, усомниться в безопасности предложенного десятником места, но не успел. Среди солдат раздались ругательства, что-то явно происходило. Офицер заставил себя подняться и вместе с десятником выглянуть наружу. На той стороне рва стоял, видимо, одержимый, выпустивший демона». Пару секунд он, укрытый все тем же щитом от стрельбы и магии, что-то колдовал. Внезапно раздался рев, и от одаренного в сторону лоялистов пошла волна огня. Скорее, даже целая стена. Пламя расходилось, захватывая все больше и больше обильно политого кровью камня, пока не добралось до лоялистов». Рыцари пытались что-то колдовать, но побежали. И одаренные, и солдаты все бросились прочь. Ката залил пламенем все пространство перед собой, закрыл всю дорогу, отогнал солдат на три сотни метров. Не все успевали отступить оперативно, не все правильно распознали угрозу. Солдаты противника, прятавшиеся в укрытиях, не видели пламени, и оно поглотило их. Раздались крики сжигаемых заживо людей. Катта покачнулся, резко развернулся и перепрыгнув ров, прихрамывая, побежал в форт. С каждым шагом демонический облик исчезал, показывая уставшего и раненого человека. Последний раз бахтола Пушка и затихла, солдаты тоже прекратили огонь. Демоническое пламя отчаянно коптило небо, закрыв густым черным дымом всю дорогу. Они победили, получили еще одну отсрочку. Никто не радовался, не кричал, даже не выдыхали облегченно. Это не было концом боя, лишь еще одной короткой передышкой. Ката прошел через разваленный ворот, подхваченный на руки стражами. Одержимый еще хотел развернуться и магией закрыть проход, так и приглашающий неприятеля, но не успел. Он отключился прямо на руках рыцарей. Брен, видевший это со стены, крикнул «Клякарки его, срочно!» А хорон, смотривший на бушующее пламя, тихо вздохнул. Все трупы спалил.